Татьяна Артемьева. Остаться в живых или новые правила госпитализации. Название этой статьи позаимствовано из записи в живом журнале, где москвичка Анна Новикова описала свои попытки отправить в больницу мужа с элитом ноги. Их семья оказалась одной из первых жертв приказа, подписанного главным врачом столичной станции скорой неотложной помощи Фетисовым. Номер 3764 от 7 августа 2013 года. После этой публикации разразился скандал. Приказ. Что же это за приказ, который вызвал бурю в интернете и от которого сейчас пытаются откреститься даже в Министерстве здравоохранения? Этот документ устанавливает новые правила госпитализации для бригад скорой помощи существенно сокращая список показаний для госпитализации пациентов. Коротко говоря, суть его сводится к тому, что теперь скорой помощи запрещено госпитализировать больных в ряде случаев, в которых раньше отвозили в стационар без разговоров. Есть в приказе и модные слова об оптимизации и модернизации, и ссылки на действующее законодательство, то есть, по-видимому, на Федеральный закон об охране здоровья граждан Российской Федерации от 2011 года. Закон был принят при министре здравоохранения, несмотря на протесты медицинской общественности. Это привело к такой бюрократизации медицины, при которой врачам вменяется в обязанность обосновывать каждый свой шаг, причем не столько с медицинской, сколько с финансовой точки зрения. В приказе номер 3764 от 7 августа 2013 года о тактике введения больных и пострадавших на догоспитальном этапе, вступившем в действие с 12 августа, приводится список болезней и состояний, не подлежащих госпитализации. Таких больных должны теперь передавать под динамическое наблюдение в районную поликлинику, в том числе в отделение круглосуточной неотложной медицинской помощи. Надеяться на срочную помощь в больнице теперь не могут люди с приступом бронхиальной астмы, если она средней степени тяжести, с хронической сердечно-сосудистой недостаточностью при кризе, с припадком эпилепсии, с судорогами, произошедшим в общественном месте, с температурой выше 39 градусов при инфекционных заболеваниях. Не рекомендуется госпитализировать больных с флегмонами и абсцессами если они не располагаются в области лица и шеи. И это еще не весь перечень. Многие положения приказа вызывают удивление и возмущение врачей. По их словам, астма средней степени тяжести без больничного лечения может перейти в тяжелую форму. При гипертоническом кризе авторы приказа, видимо, уповают на то, что скорая быстро снизит артериальное давление, и этого будет достаточно. Но пожилому человеку снижать давление надо медленно. Скорая уедет, а у больного может развиться острое нарушение мозгового кровообращения. Инфекционное заболевание с температурой 39 градусов опасно тем, что происходит сильная интоксикация организма. Важно учесть и то, что врачи скорой в ряде случаев не в состоянии поставить правильный диагноз. Они его могут только заподозрить а больной в критическом состоянии останется дома. Приказ и его исполнение Приведу в сокращенном виде рассказ Анны Новиковой. 14 августа, поздний вечер. У моего мужа неожиданно поднялась температура 38,6. При попытке встать он потерял равновесие, упал, при этом на суставе большого пальца правой ноги прорвался абсцесс. 15 августа. Я вызвала скорую. Приехавшие тетеньки сообщили, что с 12 числа действует новый порядок госпитализации, согласно которому наш случай не является экстренным. Поэтому лечиться нам надо в поликлинике, а госпитализироваться, если поликлинические врачи сочтут необходимым, в плановом порядке. Передали актив в поликлинику и уехали. Нам позвонила терапевт, сказала, что не видит смысла к нам идти. И вообще, хирург сегодня во вторую смену. Вот и шуршите, господа хорошие, к нему. Ножками, ножками. Ну и что, что нога не очень ходит? Что делать? Доползли до хирурга. Этот человек в белом халате, назвать его врачом у меня язык не поворачивается, не соизволил даже из-за стола встать, чтобы хотя бы осмотреть рану. Отправил к медсестре делать перевязку. На мой вопрос, что дальше, нехотя сказал, что можно ходить на перевязки в поликлинику, а можно то же самое делать дома. Наложить мазь левомиколь и перебинтовать не так уж и сложно. Антибиотики. Ну, если хотите, можете принимать. 16-18 августа. Ладно, сидим дома, обрабатываем рану. Димке все хуже. 19 августа. У Димки опять температура за 38. По стопе, почти до щиколотки, поднимается краснота. Повторно вызываю скорую. После долгих препирательств с заведующей станцией приезжает машина и отказывает в госпитализации, ссылаясь на тот же приказ. Перенаправляет актив в неотложку. Примерно через час-полтора машина приезжает. Доктор смотрит на ногу и делает квадратные глаза. «Вы почему не в стационаре?» Объясняю ситуацию. Доктор тяжело вздыхает и показывает мне копию приказа, по которому он опять-таки не может нас забрать. «Похоже на остеомиелит», — говорит он, и перенаправляет актив в поликлинику. Я начинаю названивать на горячую линию Департамента здравоохранения, рассказываю дежурному доктору о приказе. Реакция примерно как у меня. «У нас что, кладбища плохо заполняются?» Дежурные мне советуют действовать через заведующего поликлиникой и добиваться госпитализации всеми правдами и неправдами. 20 августа. Приходит из районной поликлиники терапевт, который не неотложка накануне передала актив. Смотрит на ногу, задает вопрос, почему мы до сих пор не в стационаре. Пишет направление на госпитализацию, вызывает скорую. Диагноз – остеомиелит под вопросом. Никуда не уходит, сидит и ждет. Я искренне благодарна этому врачу. Она не ушла, пока не получила подтверждение, что Димку все-таки госпитализируют. Приезжает скорая и пытается отказать в госпитализации. Да, они видят, что происходит. Да, они понимают, что 35-летний мужик вот-вот потеряет ногу, если вообще выживет. Но приказ недвусмысленно запрещает им госпитализировать таких пациентов. В это же время терапевту звонит заведующая поликлиникой Очевидно, туда и из департамента уже позвонили. После полутора часов препирательств врачи со скорой понимают, что деваться некуда. Начинается. Так, температура 38,6, пишем, что 39,5. Состояние, ну пусть будет средней тяжести. Димку оформляют в отделении гнойной хирургии, тихо матерясь на приказ, из-за которого теперь столько осложнений экстренная операция прошла успешно ампутировали палец со слов оперировавшего хирурга сустав на тот момент полностью разложился началась флегмона стопы еще пара дней и пришлось бы ампутировать всю стопу говорят легко отделались комментарии если отбросить эмоции которые вызывает эта история из нее можно сделать несколько выводов информация о скандальном приказе по-видимому, впервые появилась в живом журнале, то есть никакого обсуждения хотя бы в медицинском сообществе не было. Очевидно, что передача экстренных больных в поликлинике никак не была подготовлена. Эти учреждения совершенно не в состоянии справиться с задачей введения динамического наблюдения таких случаев. Больной оказывается на милости районных врачей, которые далеко не всегда обладают высокой квалификацией и надлежащей степенью ответственности. В ситуации, описанной Анной Новиковой, хирург не только не направил ее мужа в стационар, хотя это могло бы спасти ему палец, но, по сути, вообще отказался помочь больному. Ясно, что круглосуточной неотложной помощи, на которую ссылаются в приказе, практически не существует. А если она в каком-то виде и есть, то не сможет справиться с возросшим потоком экстренных пациентов, которых, к тому же, не имеет права отправить в стационар. Эксперты-врачи считают, что отказ в госпитализации при заболеваниях, перечисленных в приказе, приведет к тому, что все они будут протекать с осложнениями, если не закончатся трагически. На телеканале «Дождь» прозвучало мнение врача скорой помощи Эдуарда Калеманова. По сути, это самое настоящее преступление против людей. Заболевания, по которым мы теперь не можем госпитализировать, в итоге могут привести к инвалидизации либо смертности. Там очень опасные инфекционные заболевания, целый ряд болезней, по которым раньше даже не было вопросов, да, вести сразу же, в том числе и аллергическая реакция. Это сознательное разрушение бесплатного здравоохранения, сокращение количества койко-дней в стационарах. Справедливости ради надо сказать, что министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова Лишь с мая 2012 года вступившая в должность оказалась в сложном положении. Недавно она заявила, что ежегодно из медицинской отрасли страны уходят около 10% врачей. И в большинстве случаев это связано с некоторым разочарованием в профессии или в условиях работы, пояснила Скворцова. Видимо, разочарование имеет место. Не зря медики выходят на забастовки, добиваясь повышения зарплаты и улучшения в условиях труда. Функционеры нашли самый простой выход из положения, решили сократить койко-дни в больницах. Правда, после разразившегося скандала Минздрав пока не признал свое участие в издании приказа номер 3764. И, как сообщил пресс-секретарь министерства, Скворцова дала поручение провести проверку по факту отказа в госпитализации. А пока суд до дела, Анна Новикова, наученная горьким опытом, Советуют внезапно заболевшим согражданам ни в коем случае не вызывать скорую домой, а выйти на улицу, сесть на лавочку, только не около своего дома, а хотя бы в соседнем дворе, и вызвать врача туда. С улицы вроде бы должны забрать. Конец статьи.